По мере того, как события разворачиваются, зрителю все время хочется знать, что же дальше. А угадать, куда повернет сюжет в следующие несколько минут, трудно. Нужно также сказать, что обычно, если спектакль идет долго, рано или поздно исполнителям их роли надоедают, и персонажи окарикатуриваются. С мышеловкой этого не произошло. В этом спектакле все исполнители по-прежнему играют реальных людей. Когда-то давно муниципалитет поселил трех сирот на некой ферме, где о них не заботились и плохо с ними обращались. Один из детей в результате умер. Другой, несколько неуравновешенный психически, вырос с мыслью о мести. В тех местах происходит, если помните, убийство, совершенное кем-то долгие годы, вынашивавшим детскую затаенную жажду мести. Все весьма правдоподобно. Теперь о персонажах. Молодая отчаявшаяся женщина, которая живет только мыслями о будущем, и юноша, который прячется от жизни и мечтает о материнской опеке, мальчик, по-детски стремящийся отомстить жестокой женщине, из-за которой погиб Джимми, и молодой школьной учительнице, не сумевшей спасти его. Все эти персонажи, как мне представляется, должны казаться зрителю вполне реальными людьми. В первой постановке ведущие роли исполняли Ричард Аттенборо и его очаровательная жена Шила Сим. Какой это был чудесный спектакль. Актеры казались влюбленными в пьесу, верили в нее, и Ричард Аттенборо отнесся к своей роли очень вдумчиво. Я получала огромное удовольствие, присутствуя на репетициях. На всех. И, наконец, состоялась премьера. Надо сказать, что у меня вовсе не было ощущения большого успеха или даже чего-то похожего. Я понимала, что все прошло весьма удачно, но помнится, никак не могла сообразить, первое это представление или нет. Кажется, перед началом гастролей в Оксфорде, куда мы ехали с несколькими друзьями, я с грустью подумала, что как автор села между двух стульев, ввела слишком много забавных эпизодов, В зале чересчур много смеются, и это снижает необходимое напряжение. Да, помню, меня это очень огорчало. Но Питер Сондерс мягко кивнул мне и сказал, «Не волнуйся, мой прогноз — пьеса удержится больше года. Уж четырнадцать месяцев я точно буду ее давать». «Нет, столько она не продержится», — ответила я. «Но от силы восемь». «Да, думаю, восемь месяцев». Когда я пишу эти строки, подходит к концу тринадцатый год, как пьеса остается в репертуаре. Пьеса шла в театре ежедневно в течение двадцати двух лет с 1952 по 1974 год. В спектакле сменилось бесчетное множество исполнителей. Театру «Эмбессадорс» за это время пришлось полностью заменить кресло в зрительном зале и занавес. Недавно я слышала, что они обновляют и декорации, старые истрепались, а зрители все ходят на спектакль. Мне с трудом верится в это. Почему легкая, развлекательная пьеса держится в репертуаре вот уже 13 лет? Вот и не верь, что чудеса существуют на свете. Кому идут доходы? Как и все доходы, главным образом, разумеется, они идут на уплату налогов. Но кто получает то, что остается? Я передала права на многие свои книги другим людям.